Мазепа заплатил за булаву. Я имею в виду не те 30 серебренников, о которых уже упоминалось. Он заплатил договором. Коломаксские статьи делали гетмана по сути марионеточным правителем. Именно этот документ является самой яркой иллюстрацией галицкой политики по отношению к Украине. Традиционные ссылки на статьи Богдана Хмельницкого в Коломакском документе выглядят как насмешка над теми временами, когда гетманщина находилась лишь под номинальным контролем Москвы. Галицин замахнулся даже на основу казацкой демократии. Теперь крестьяне не могли становиться реестровыми казаками, а всех беглыхцов следовало выдавать российским властям самого гетмана тоже нельзя было избирать и снимать без царского указа. Но что было коренным отличием коломаксских статей от всех предыдущих, так это то, что они превращали гетмана в совершенно беспомощную фигуру. Ему запрещалось переменять генеральную старшину, то есть, по сути, он не был волен выбирать себе основных помощников. Читатель, который когда-либо имел дело с кадровым вопросом, должен тут посочувствовать Ивану Степановичу. Старшине и казакам прямо приказывалось проведывать и писать великим государям на случай, если гетманы станут чинить и какие ссоры, то есть устанавливалась и поощрялась система доносительства на гетмана. К тому же, согласно Коломакским статьям, при Гетмане в Батурине, якобы для охранения и целости, должен был находиться Московский стрелецкий полк. И, наконец, Голицын решил отменить систему аренд, введенную Самойловичем в марте 1686 года, которые давали гетманской казне огромные доходы. В довершании всех этих реформ князь Василий декларировал в статьях начало процесса русификации в духе декларации Екатерины II в 60-е годы XVIII -го века. Гетману предписывалось народ малороссийский всякими мерами и способами с великороссийским народом соединять. При этом следовало не допускать голосов таких что Украина является гетманщиной, а не просто частью их царского пресветлого величества самодержавной державы. В этом положении и статей впервые явно объявлялось стремление царского правительства превратить Украину в область на обычных правах входящую в состав российского государства.